Матушка еще успела заметить, как шляпа плавно опускается на воду. Какое-то мгновение она плавала на поверхности, а потом ее взяли и сожрали. Невероятно большой аллигатор быстро захлопнул челюсти и самодовольно уставился на матушку. Представилась замечательная возможность сорвать на ком-нибудь свою злость. «Моя шляпа! Он схавал мою шляпу!» Один из этих твоих хулигаторов сожрал мою шляпу. Это была моя шляпа. Прикажи ему, и пусть немедленно отдаст. Матушка-ветрооск сорвала с ближайшего дерева кусок лианы и принялась хлестать им по воде. Нянюшка Яг отпрянула. «Эсми, э, ты что делаешь? Совсем с ума сошла?» Дрожащим голосом воскликнула она. Аллигатор чуть подался назад. «Никто не запретит мне отлупить эту наглую ящерицу!» «Лупи себе на здоровье», — примирительно сказала нянюшка. «Но, может, все-таки не змеей?» Матушка поднесла кусок лианы к лицу и всмотрелась. На нее испуганно уставился средних размеров трехполосный болотный коитус. Он прикинул, уж не цапнуть ли матушку за нос, но решил, что лучше не связываться, и крепко стиснул челюсти в надежде, что сумасшедшая женщина поймет намек. Матушка-ветровозка разжала руку. Змея шмякнулась на дощатый пол веранды и поспешно уползла. За все это время госпожа Гоголь даже не пошевелилась в своем кресле. Когда все немного поуспокоились, она повернулась к субботе, который все так же молча следил за удочкой. — Суббота, сходи и принеси госпоже ее шляпу, — велела она. — Да, госпожа. Матушка недоуменно нахмурилась. — Ты посылаешь его прямо в пасть к хулигатору? — недоверчиво спросила она. — Он же мертвый, — резонно указала госпожа Гоголь. — Конечно, но быть мертвым и без того плохо. А так ему придется быть мертвым в виде кусочков, — ответила матушка. — Господин Суббота право, не стоит утруждаться. — А как же твоя шляпа? — удивилась госпожа Гоголь. «Шляпа — Шляпа? — переспросила матушка. — Ну, это... это ведь была всего-навсего шляпа. Но чтобы посылать человека, пусть даже мертвого, прямиком впасть к хулигатору, не ради какой-то там шляпы. Нянюшка Яг с ужасом слушала матушкины слова. Кто-кто, а матушка-ветровозк лучше всех знала, насколько важна шляпа. Шляпа — это не просто предмет туалета. Шляпа определяет голову. Она определяет, кто ты есть. Всякий маломальский волшебник, если он хоть чего-то стоит, должен носить остроконечную шляпу, иначе не волшебник он вовсе. Разве кто-нибудь слышал, чтобы ведьма разгуливала по улицам без своей шляпы? Даже у Маград была шляпа, хотя юная ведьмочка почти никогда не носила ее, поскольку была мокрой курицей. Впрочем, это неважно, дело ведь не в ношении шляпы, а в ее наличии. Каждое занятие, каждое искусство обладает собственной шляпой. Именно поэтому короли носят корону. Снимите с короля корону, и останется лишь человек с безвольным подбородком, время от времени машущий людям ладошкой. В шляпах сила. Шляпы очень и очень важны. Но что важнее, человек или шляпа? Госпожа Гоголь снова пыхнула трубкой. «Суббота». «Сходи и принеси мою лучшую выходную шляпу», — приказала она. «Слушаюсь, госпожа Гоголь». Суббота ненадолго скрылся в доме и вскоре появился с большой, видавшей виды коробкой, тщательно перевязанной бечевкой. «Нет, этого я принять не могу», — наотрез отказалась матушка. «Это же твоя лучшая шляпа». «У меня есть еще одна», — успокоила госпожа Гоголь. — Правда, правда, тут нечего стесняться. Матушка осторожно взяла коробку. — Сдается мне, госпожа Гоголь, — промолвила она, — что ты не совсем такая, какой кажешься. — Вовсе нет, госпожа Ветровозг. Поверь, я именно та, за кого себя выдаю. Так же, как и ты. — Это ты нас сюда привела? — Ни в коем случае. Вы пришли сами, по собственной воле чтобы помочь кое-кому, верно? И вас никто не заставлял. Вы целиком и полностью следовали своим желаниям. Я права? Верно, говорит, согласилась нянюшка. Будь это магия, мы бы сразу почувствовали. И то правда, кивнула матушка. Сюда нас насильно никто не гнал. Сами пошли. Но какова здесь твоя роль, а госпожа Гоголь? Я не играю никаких ролей, госпожа Ветровозг. Просто хочу получить свое. Хочу справедливости. А еще я хочу остановить ее. «Кого это ее?» Спросила нянюшка Як. Лицо матушки напоминало застывшую маску. «Ее. Ту, которая стоит за всем этим», пояснила госпожа Гоголь. «У дюка куриные мозги. Сам бы он ничего не смог». Нет, госпожа Як, я имею в виду ее, ее и зеркальную магию. Ее, то есть ту, которая любит всем управлять. Ту, которая реально стоит у руля. Ту, которая играет с судьбой. Ту, о которой госпожа Ветровоск прекрасно осведомлена. Нянюшка Як была явно сбита с толку. — Эсме, о чем это она? — повернулась нянюшка к подруге. Но матушка лишь пробормотала себе под нос что-то невнятное. — Чего? Я не расслышала, — отозвалась нянюшка. Матушка-ветровозка подняла голову. Лицо ее покраснело от гнева. — Она говорит о моей сестре, Гита. — Тебе ясно? Расслышала? Поняла? — О моей сестре. — Или повторить? — Хочешь знать, о ком она говорит? Может, тебе еще написать? — О моей сестре. Вот кого она имеет в виду – мою сестру.